Вольная ли у нас мысль? Что значит освободить мысли у всех людей так свободно? В условиях быта технократического общества, Владимир, мысль человеческая заточена, порабощена рамками и условностями этого мира. Технократический мир может существовать только при условии ликвидации свободы мысли человеческой. порабощение ее и поглощение энергии мысли человеческой. И как-то непонятно мне, каждый человек за свою жизнь много разного может передумать. Ну, сказать, например, не все можно. Есть страны, в которых большая свобода слова, в других меньшая, а думать каждый волен о чем угодно. Это иллюзия, Владимир. Большинство людей вынуждены думать об одном и том же всю жизнь. Это легко увидеть, ну, если разделить разные мыслительные моменты одного типичного человека, живущего в твоем времени, на отдельные временные отрезки. А потом сложить одинаковые мысли. Таким совсем несложным действием ты определишь главную мысль человеческого сообщества своего времени. Интересно. Давай вместе попробуем определить эту мысль Хорошо Тогда скажи, какую ты назовешь цифру средней продолжительности человеческой жизни Это важно? Не очень При одинаковости мышления, но цифра нужна для дальнейших расчетов. Хорошо Век человека в нашем времени – 80 лет Итак, человек родился Точнее будет сказать, обрел материальный план своего бытия. Не, лучше просто родился, так понятнее. Хорошо. Еще маленький ребенок смотрит на мир, который ему предстоит познать. Одежду, жилище, пищу ему обеспечивают родители. Но также родители своим поведением, отношением, вольно или невольно стремятся передать ему свои мысли, и отношение к окружающему миру. Видимый процесс познания длится примерно 18 лет, и все эти годы технократический мир пытается внушить молодому человеку свою значимость. Далее, в оставшиеся 62 года можно предположить, что человек может распоряжаться сам направлением работы своей мысли. Да, может — А ты говорила, что ее кто-то сковывает? — Говорила. — Вот и давай посчитаем, сколько времени он волен свободно думать? — Давай. Ежедневно определенное время человек спит. — Отдыхает. — Сколько часов человек ежедневно тратит на сон? — Ну, как правило, восемь. Мы взяли за основу 62 года жизни человека, умножив их на 8 часов ежесуточного сна, с учетом високосных лет, получится, что 587 928 часов в своей жизни человек спит. Ежедневный восьмичасовой сон выливается в 22 года непрерывного сна. Отнимем эти 22 года от 62 лет жизни и получим Сорок лет бодрствования. Во время бодрствования большинство людей занимается приготовлением пищи. Сколько, по-твоему, человек тратит на приготовление и прием пищи? Женщины в основном готовят. Ну, правда, мужчинам приходится больше времени тратить, чтобы заработать на продукты. И сколько же, Владимир, уходит, по твоему мнению, на приготовление и прием пищи ежедневно? Ну, если учесть закупку продуктов, приготовление завтрака, обеда и ужина, то часа три, наверное, в будний день. Но только не все в семье занимаются приготовлением, остальные едят, но, ну, может, закупать продукты помогают, посуду мыть. так что на каждого человека часа два с половиной приходится ну, на самом деле больше но будь по твоему возьмем всего два с половиной часа в день умножим их на количество прожитых дней и получится шестьдесят одна и пять десятых часа или двадцать пять дней Или семь лет. Отнимем их от сорока лет. Останется тридцать три. Чтобы иметь возможность получить пищу, одежду и жилище, человек, живущий в технократическом мире, должен выполнять одну из необходимых этому миру функций — работать. Я хочу обратить твое внимание, Владимир, Человек должен работать, заниматься каким-то делом не потому, что оно ему очень нравится, а в угоду технократическому миру. Иначе человек будет лишён жизненно важного для него. Сколько же времени вынуждено тратить большинство людей ежедневно на работу? Ну, в нашей стране восемь, да на дорогу к ней и обратно еще примерно часа два уходит. Но каждую неделю два выходных бывает. Вот и попробуй посчитать сам, сколько условных лет своей жизни человек тратит на далеко не всегда любимую им работу. Ну, долго считать без калькулятора? Ну, ты сама скажи. В общей сложности за 30 лет так называемой трудовой деятельности, 10 лет он непрерывно работает на кого-то, а точнее на технократический мир. И теперь от 33 лет жизни мы должны отнять эти 10 лет. Останется 23. Чем еще занимается ежедневно человек на протяжении своей жизни? Телевизор смотрит. Сколько времени ежедневно? Часа три, не меньше. Эти три часа выливаются в 8 лет непрерывного сидения у экрана телевизора. Отнимем их... Из оставшихся 23 останется 15, но и это время еще не свободно для занятий, присущих только человеку. Человеческая мысль инертна. Она не может резко переключаться с одного на другой. Какое-то время мысль анализирует полученную информацию. К общей сложности статистический человек за всю свою жизнь – Думает над мирозданием всего 15-20 минут. Кто-то вообще ни разу об этом не задумывается, кто-то размышляет несколько лет. Каждый сам для себя может определить, проанализировав прожитые годы. Каждый человек индивидуален. Он более значим, чем взятые все вместе галактики, ибо способен их творить. Но каждый человек... Частичка сообщества человеческого, которое в целом и можно рассматривать как единый организм, единую сущность. Попав в капкан технократической зависимости, великая сущность Вселенной замыкается на саму себя, теряет истинную свободу, становится зависимой, включает механизм самоуничтожения. Иной, отличный от обыденного образ жизни ведут люди, которые живут в поселениях будущего. Их мысль вольна и человечна, в едином слета устремлении она. Из тупика выводит сообщество людское. Галактики трепещут в радостном предчувствии, предслившейся в единое людской мечтой. Рождение новое и сотворение увидит мироздание вскоре. Прекрасную планету, новую материализует их человеческая мысль. Ну, надо же, как ты о поселенцах высокопарно говоришь, а внешне они просто люди. И внешний облик их отличий имеет, сияние энергии великой в нем Внимательнее посмотри. Вот едут бабушка и внук.